Одесса, 21 июня, 3 июля по новому стилю, 1897 года, понедельник, середина дня. — Ну, как наши дела, партнер? — на удивление добродушно поприветствовал Гольдберга полтора жида. — А это тебе виднее, — в тон ему ответил Ян. — Ты уверен, что разрешение на покупку заводника мы получим? — Или... — уверенно ответил Рабинович. — Или в одесском жаргоне выражение уверенности. Если на вопрос вам ответили «или», это означает «разумеется», иначе и быть не может. — Ну, тогда все остальное в порядке. Связями я обзавожусь, клиентов подыскиваю. — Кстати, о клиентах, — протянул полтора жида. — В этом смысле на Ухтомскую можешь не рассчитывать. — И где у нас случилось? Спросил Гольдберг, показывая, что начал обживаться в Одессе. «И где у нас случилось?» В одесском жаргоне означает «а что произошло?» Слово «где» одесситы вообще использовали довольно своеобразно. В зависимости от фразы оно могло означать «и что?» «И куда?» «Ну и, разумеется, где?» «Да так, пара пустяков!» «Пара пустяков» в одесском жаргоне означает «ничего особенного». «Просто...» раз через нее у нас делаются такие дела, я решил узнать о ней побольше. На вот, почитай на досуге, что мне ответили. Они, считай, нищие. Одесса, 24 июня, 6 июля по новому стилю, 1897 года, четверг, вечер. Я могу констатировать, господа, что первый рассказ Юрия Анатольевича обоснованных замечаний по части техники и науки не вызвал. Да и с точки зрения литературы он весьма увлекателен, написан живым языком. Фактически единственное серьезное замечание — слишком высокий темп изложения и излишняя увлеченность описанием формул и технологий в ущерб развитию сюжета. Тут Наталья Дмитриевна глубоко вдохнула и громко на весь каминный зал произнесла то есть господа, фактически пари им уже выиграно, но я просила бы его не останавливаться и порадовать всех нас остающимися двумя рассказами. При этих словах присутствующие дружно поднялись на ноги и стали громко аплодировать, не думая, что именно мне и моим рассказам. Скорее уж госпоже Ухтомской, лично я приветствовал именно ее. Вот так вот признавать ошибки дорогого стоит. Думаю, что ею сейчас любовались все мужики, присутствующие в зале. К тому же она сегодня снова была в голубом платье, которое так ей шло. А насчет рассказа? Я не сомневался, что он будет иметь успех. В нем я в литературной форме рассказывал о космической гонке и о том, как удалось выйти на орбиту при помощи трехступенчатого космического корабля с «ЖРД». А в пояснении к рассказу приводился вывод формулы реактивного движения в вакууме и оценка скорости выброса реактивной струи для разных комбинаций топлива окислителя. «ЖРД» — жидкостно-реактивный двигатель. Формула для движения реактивного аппарата в вакууме была в реальной истории несколько позже выведена Циолковским». Интрига рассказа строилась вокруг фабулы еще не написанного романа Жуляверна «В погоне за метеором». Мол, на земной орбите обнаружили метеор из чистого золота, на несколько миллионов тонн золота. И не сейчас, а в недалеком будущем, когда шансы достать его уже были. Во всех великих державах наперегонки бросились устанавливать свой суверенитет над метеоритом. По формуле «кто первый высадится, тот и владеет». К рассказу я добавил и любовную линию, мол, русский генеральный конструктор влюбился в американку, дочь руководителя американского проекта. При этом у русских самые интересные идеи, а у американцев больше всех денег. Я подпустил романтизма, и в конце рассказа любовь победила, русские с американцами объединились и высадились на метеор совместно. Ну и золото поделили по-братски и на него потом продолжили исследования космоса. Из мемуаров Воронцова-американца. В конце июня мы получили патент на аспирин как лекарственное средство и на его производство с широким использованием электричества, позволяющим уменьшить количество отходов и увеличивающим эффективность. В России, Германии, Штатах, Австро-Венгрии и Франции. В остальных странах, как меня заверили, Патент будет получен, но с некоторой задержкой. Вот тогда я и вышел на Гаевского с предложением образовать партнерство по продажам, их репутация и связи, мое производство, патенты и рекламная стратегия. А в первое воскресенье июля, по здешнему календарю, я провернул презентацию для узкого круга. Кроме Гаевского и его партнера Поповского присутствовали Наталья Дмитриевна Тищенко и Ян Гольберг. В уголке скромно сидел Степан Горобец. Присутствие Натальи Дмитриевны я залегендировал необходимостью музыкального сопровождения. Одесса. 4-16 по новому стилю июля 1897 года, воскресенье, время обеденное. Наталья Дмитриевна сидела за роялем и ждала. Юрий Анатольевич просил ее сопроводить музыкой его, как он это назвал, презентацию. Вот ведь мода пошла на иностранные слова. Ажитация, фрустрация, теперь еще и презентация появилась. Папенька на такие словечки всегда сердился. Воронцов попросил ее, по его сигналу, перед каждой следующей частью его презентации делать музыкальное вступление. Где-то турецкий марш, в другом случае — оду радости, а где-то и полет валькирий. Но когда эти части начнутся, Ухтомская не знала, и Воронцов жестами должен был ей подсказывать. Между тем Воронцов вышел к центру и включил свою машину. Та немедленно начала жужжать и перемигиваться разными лампочками. Воронцов оговоренным образом пошевелил кистью, И она, отбросив все посторонние мысли, начала аккомпанировать. «Дамы и господа», — начал свою речь Воронцов, — «все вы знаете о чудесной силе электричества. Оно умеет светить, совершать механическую работу, греть и охлаждать. И еще первые исследователи электричества, такие как Гальвани и Вольта, обратили внимание на то, что электричество оказывает воздействие на живые организмы. И в дальнейшем великие умы немало сил отдали исследованию воздействия электричества на людей. И преуспели в этом. Господа, позвольте представить вам чудесный препарат, способный исцелять простуду и получающийся из воздуха и воды одной лишь силой электричества. Воронцов продолжал, Наталья Дмитриевна аккомпанировала его речи, а сама думала о его втором рассказе, представленном в прошлый четверг. Как и в первом рассказе, Воронцов поставил в центр любовь и страсть к исследованию нового. Золота на Земле начало не хватать. И государство, чтобы стимулировать исследователей космоса привозить его побольше, увеличили налог на ввоз его с орбиты. В результате Как горько пошутил один из героев рассказа, исследователи превратились в извозчиков. Все мощности уходили только на полеты к метеору и обратно. Прочие исследования космического пространства почти свернулись. Но сила любви снова превозмогла, и герой рассказа придумал удивительные многоразовые корабли, стартующие в космос с огромных летательных аппаратов тяжелее воздуха. Юрий Анатольевич назвал эту систему «воздушный старт». Наталья немного завидовала героине рассказа. Увы, не ей мечтать о любви таких людей, как герой рассказа, или как Воронцов. Он ведь наверняка с себя писал. Вынырнув из своих печальных мыслей, Ухтомская вдруг заметила, что Воронцов снова сделал условленный жест и торопливо заиграла соответствующий отрывок. «Ядром данной машины...» Служит процесс электролиза, — продолжил я свое выступление. Под действием силы электрического тока раствор хлористого натрия дает нам едкий натор и соляную кислоту. Едкий натор захватывает углекислоту из воздуха, а образовавшаяся сода затем разлагается соляной кислотой. Так аппарат забирает из воздуха углекислоту, подобно тому, как берут ее из воздуха и растения. И забегая вперед, скажу, что так же, как растения дают нам лечебные вещества, используя свет, так и эта машина дает нам новые ранее неведомые лекарства силой электричества. Я сделал паузу и продолжил. Во второй части аппарата идет электролиз расплава едкого натрия в результате чего машина выделяет кислород. Если подойти к вот этому отверстию, вы ощутите свежесть. Действительно, от машины ощутимо повеяло свежестью, в точности, как перед грозой. Ну, недаром же я на выходящий кислород поставил охладитель и озонатор, верно? Правда, пришлось расход воды увеличить, чтобы тепло уносило. Но в результате эффект освежения воздуха стал весьма нагляден. Углекислота, поглощенная из воздуха, взаимодействует с натрием, полученным при электролизе, и превращается в смесь окислонатрия натрия и карбида-натрия, продолжал я между тем. Тут я сделал условленный жест, и ухтомская снова сменила мотив. А в этой части аппарата... Корбит и оксид натрия взаимодействуют с водой и образуют ацетилен и едкий натр. О том, что разлагается вовсе не тот корбид, который получается от восстановления углекислоты натрием, я не стал упоминать и продолжил. Раствор едкого натра упаривается, и он возвращается в начало цикла, а ацетилен начинает цепочку превращений. Я продолжал говорить, Наталья Дмитриевна играла, а слушатели внимали. Я еще подумал, что столь наивной веры в мощь науки в наше время было не встретить. Тут электричество почти обожествляли. Таким образом, аппарат не только подобно растениям освежает воздух, но и дает напитанное силой электричества лекарственное вещество — аспирин — Торжественно подвел я итог своему четверчасовому рассказу. Слушатели разразились аплодисментами. Из мемуаров Воронцова-американца. «С Гаевским и Поповским мы договорились. Мы создавали партнерство, которое будет заниматься продвижением аспирина. 40% мне, 40% — Гаевскому и 20% — Поповскому. Я отвечал за производство и за повторение таких презентаций, а мои партнеры — за продвижение и сбыт. Думаю, если бы они реально представляли себе рыночный потенциал аспирина, они ни за что не согласились бы на такие условия. Но получилось, как у начинающего Майкрософта с гигантом рынка IBM. Там тоже считалось, что... Ну кто же эти персоналки купит? Рынок-то узкий. К тому же мне еще и просто повезло. Я был готов к тому, что Гаевский с Поповским будут осторожничать, продвигая новое лекарство, и что успех придет только году на втором, на третьем. Но уж очень хорошо условия сложились. Я уже был известен им как изобретатель стрептоцида, довольно успешного средства. Поэтому ко второму лекарству было больше доверия, да и общались мы много, они сумели оценить меня. Но главной удачей было то, Что едва мы начали презентации, немецкая компания Bayer разразилась протестами. Мол, они много лет изучали это лекарство, готовились вывести его на рынок, а тут какие-то русские их обокрали. Bayer пользовалась на рынке лекарств авторитетом, и их слова о многолетних исследованиях способствовали тому, что мои партнеры окончательно уверовали в аспирин. Да и реклама вышла неплохая. По всему миру, а не только в России, скандалы всегда привлекают внимание. В остальном же все шло своей чередой. Аспирин рекламировался и продавался пока что понемногу. Несколько раз мне пришлось повторять свои презентации уже для более крупных аудиторий. Усилиями газетчиков, которые ничего не могут повторить, не исказив, аспирин начали называть «лекарством из воздуха» и электричества. Я удвоил число своих рабочих, приняв на работу Петра Горобца, родного дядьку Степана и пару его кузенов. Карен и его ребята как-то незаметно прижились у нас, постоянно находя себе что еще построить. С Ольгой Алексеевной они мгновенно нашли общий язык, и потому проблем с домовладельцами у нас не возникло. Я уже дописывал третий рассказ, в котором перелицовывал человека, который купил «Луну», Хайнлайна, когда, как всегда незаметно, подкрались неприятности. Началось все с того, что нас пригласили на обед Гольдберги. Одесса, 25 июля, 6 августа, по новому стилю 1897 года Воскресенье, Время обеденное. Началось все с того, что Гольдберг прислал записку, в которой просил меня быть на час раньше остальных гостей. Когда я пришел, Ян молча и с поразительно серьезным лицом уволок меня в кабинет, а потом, проверив, что дверь заперта и никто не подслушивает, попросил меня. «Юрий, у меня к вам имеется серьезный разговор, но я попрошу вас вытащить из карманов ваши знаменитые револьверы и отдать их мне». «Однако, как говорится, ни фигово денек начинается». «Это что же такое он собирается мне сказать, если боится, что я его пристрелю?» Я достал из левого кармана наган, извлек из барабана все патроны и продемонстрировал хозяину дома пустой барабан. «Извините, Ян, но оружие я никому не отдаю». Да и по летнему времени решил ограничиться одним револьвером. Тем не менее патроны на столе, я сижу в кресле у окна, вы стоите у двери. «Говорите смело». Даже если я вспылю, вы успеете выскочить за дверь и запереть ее. Как ни странно, но он после этого еще секунд двадцать раздумывал, а потом решился. Юрий, скажу вам честно, если бы не все, что вы сделали для нашей семьи, и не ваша дружба с Тедом, я, наверное, не решился бы на этот разговор. Вы и сами должны понимать. Если даже учесть только то, что я совершенно точно знаю про ваши подвиги в Нью-Йорке и на Крите, то совершенно ясно, что злить вас не следует. А ведь есть еще и то, о чем я не знаю. — Короче, я прошу вас ближе к делу, — попросил я. Честно сказать, эти его воки уже начали раздражать меня. Тоже мне нашли маньяка. Он нервно сглотнул и, наконец, решился. — Юрий. Я вижу, вы уделяете госпоже Ухтомской повышенное внимание. Да, и что с того? Вы хотели рассказать мне о древности ее рода и ее связях в самой верхушке империи? Так вы уже это рассказывали, Ян. Или хотели предостеречь, что ее родня будет против? Так мне плевать. Я человек либеральных взглядов, и девушка мне просто нравится и умом, и внешностью» и характером. — Да, — недоверчиво протянул Гольдберг, — ну что ж, это упрощает дело. Если вам не нужны ни связи ее родни, ни ее капиталы, то все проще. — Ян, не тяните кота за хвост. Что вы такого разузнали? — устало спросил я. — Да ничего особенного, просто денег у них нет. Ее папа уверенно идет к банкротству. Если не случится чудо, то к концу будущего года так и случится. А он с его понятиями от такого, скорее всего, либо петельку накинет, либо пуну в лоб пустит, а может, и яд примет, или, как вариант, одумается, да начнет богатого жениха своей доченьке искать, такого, чтобы и беспреданного ее взял, и долги теста погасил. Я готов, тихо, но твердо сказал я. Ян Недоуменно потер подбородок, но это, видимо, не помогло, и он почесал в затылке. Потом еще пробежался по кабинету туда-сюда, совершенно забыв, что приближается к такому опасному маньяку в моем лице. А потом так же тихо ответил. «Это хорошо, что вы ее так любите, Юра. Я сам ради Сарочки пошел на многое. Я понимаю вас и верю вам, но у вас просто не хватит денег. Им... Нужно 150 тысяч уже к концу будущего года. В Нью-Йорке на стриптоциде вы заработали 35 тысяч рублей. За год. Это много, Юрий, но тут нужно раз в шесть больше, и осталось чуть больше года. Вот почитайте. И он протянул мне листок, где подробно освещалось финансовое состояние семьи ухтомских. Я почитал, да, засада. А ведь они, наверное, и не знают, что этот самый Лисичанский не только закладную на дом имеет, но и векселя Дмитрия Михайловича скупил. Похоже, приглянулся ему их дом. Но да ладно. Обдумаю все на досуге. Надо потенциального тестя как-то из беды выручать. — Спасибо вам, Ян, — поблагодарил я, вставая из кресла. Это была очень своевременная информация, и я оценил ваше мужество. Другой, кто гнался бы за приданным и связями, мог и вспылить, но не я. Спасибо. Я протянул ему руку. Он, не колеблясь, пожал ее. Эх, наивный! Ведь если бы я был тем отморозком, которым он меня рисует, сейчас было бы самое удобное время притянуть его к себе и полоснуть по горлу бритвочкой или просто рубануть ребром второй ладони по горлу. — Вы не против, Ян, если я возьму этот листок? Хотелось бы еще подумать на досуге. — Забирайте, конечно! — махнул он рукой. — Это копия, специально для вас. Прежде чем покинуть кабинет, я под понимающим взглядом Гольдберга снова зарядил револьвер и спрятал его в кобуру карман. — Так что у вас за радость, Ян? Что празднуем? уточнила Наталья Дмитриевна, усияющего, как новенький золотой червонец Гольдберга. — Радость не только у нас, — ответил он мне, — но и у вас, Наталья Дмитриевна. Недоумевающий вид Натальи Дмитриевны лучше всяких слов говорил, что она о причине для радости не ведает. Поэтому Гольдберг продолжил. — Пришло разрешение на покупку заводика. Мне разрешили его купить. И теперь электрическому клубу Новороссии есть где собирать электромобили. Выпьем же за это, друзья! Мы охотно выпили. Но потом я уточнил, при чем тут Наталья Дмитриевна. Она тут решала один деликатный вопрос. И теперь ее задача выполнена, так что она может возвращаться в столицу. Все так же сияя, ответил Ян. Вечером... Когда обед у Гольдбергов закончился, мы с Натальей дружно решили не брать извозчика, а прогуляться до дому. Во время прогулки она выглядела как угодно, только недовольной успешным окончанием сложного дела. — Простите, Наталья Дмитриевна, но у меня к вам неожиданный вопрос. — Я слушаю вас, Юрий. Ответ я был все так же грустен, но мое сердце обрадовано встрепыхнулось, Она впервые назвала меня просто по имени. Я еще раз спросил у себя, так ли оно мне надо, брать на плечи еще и эту ношу, и сам себе твердо ответил «надо» и еще «как». «Видите ли, Натали», — продолжил я, решив, что могу также ограничиться только именем. «Я занимаюсь не только лекарствами и электричеством». «О, да!» — улыбнувшись, сказала она, — о ваших многочисленных талантах я наслышана. Вам все поют дифирамбы. Вы и химик отличный, и инженер по электричеству, и паровым машинам, каких мало. И рассказы пишете не хуже, Жуля Верна, и в финансах разбираетесь. Осталось только узнать, что вы еще в балете танцуете. — Эх, вы меня подкололи-то! — невольно рассмеялся я. Нет, в танцах Господь мне талантов не дал. Равно как и в пении. Да и до талантов, господина Жуля Верно мне также далеко. Но я говорил о другом. Я намереваюсь в скором времени открыть солевой завод на Белом море. И для меня составили список заводов, которые могут продаваться. Представьте же мое удивление, когда в списке владельцев я обнаружил вашего батюшку. Я человек любопытный, поэтому, само собой, попросил именно об этом заводике разузнать подробнее. Скажу честно, на месте вашего батюшки я постарался бы этот заводик продать. Хотя бы и в ноль, без прибыли. Так вот, я хотел спросить, может, составите мне протекцию? Наталья хотела мне что-то ответить, но тут из подворотни нам навстречу вывалилась троица молодых людей, весьма неприятного вида. Тем не менее, обращение к нам одного из этой троицы было утрировано вежливым. «Добрейшего вам вечерочка, мадемуазель и мосье!» В Одессе принято обращение мадам, мадемуазель и мосье. Последнее слово произносится именно с четко артикулируемым звуком «о». «Заметьте!» «Какая густая стоит жара! В такую погоду врачи решительно не советуют носить тяжести, иначе у вас может таки прихватить сердце, а у вас наверняка такой тяжелый кошелек». Тут он щербато улыбнулся и продолжил. «Так давайте его нам. Мы, ребята, здоровые, мы снесем, и у вас со здоровьем будет полный порядок». Наталья судорожно вцепилась в меня обеими руками, совершенно блокировав правую руку. Вот когда я порадовался, что Генри учил меня стрелять с обеих рук. И левую, между прочим, натаскивал на первый выстрел, утверждая, что выстрела с левой меньше ждут. — Так он же почти пустой. Чего бы ему быть тяжелым? — весело ответил я, запуская левую руку в карман. — Сейчас достану, и сами сможете убедиться. С этими словами я сделал небольшой шаг назад, разворачивая нас с Натальей так, чтобы в секторе обстрела оказались все трое налетчиков. Бах-бах-бах. Налетчики оторопело застыли. В три выстрела я сбил с них головные уборы. «Бежите отсюда, пока я добрый», — сказал я им, указывая направление стволом. Это не опечатка. В Одессе говорят «бежите» вместо «бегите». Произносится со звуком «и», а не «ы». И тут один из них, видимо, вообразил, что он не кто-то, а настоящий ганфайтер, и завозился, доставая свой револьвер из-за ремня. За то время, что он его доставал, я мог пристрелить его трижды, но зачем мне лишние проблемы? Я подождал, пока он вытащит свою пушку на свет божий, и мой наган плюнул огнем еще раз. Налетчик завыл и выронил револьвер, обхватывая пострадавшую кисть руки». У меня осталось всего три патрона, — вежливо и тихо напомнил им я, — так что следующая пуля будет в лоб. — А ну, брысь, я сказал! — видя, что они все еще тормозят, — заорал я и топнул ногой, как на котят. Все трое, не сговариваясь, рванули обратно в подворотню. Тут вдалеке раздался полицейский свисток. Я подумал, было тоже убежать, но оглянул на Натали и понял — что предстоит остаться. Когда объяснения с полицией закончились, мы добрались до дома на извозчике. «Вы Юрий были как настоящий рыцарь, герой девичьих грез», — прошептала мне Натали и, потянувшись, поцеловала в щеку. Из мемуаров Воронцова-американца. Вот так и сложилось мое решение о переезде на север. Поначалу была просто мысль, как же помочь Натали и ее семье выпутаться из проблем. Но чуть позже, когда я разжился информацией и оценил перспективы бизнеса в тех местах, просто под влиянием момента, но чуть позже, когда я оценил перспективы на трезвую голову, разжился информацией и прикинул перспективы для бизнеса, я вдруг понял, что не смог бы найти для своего дальнейшего бизнеса лучшего места, чем устье реки Сороки, сколько бы ни искал. И я потихоньку начал разрабатывать планы переезда туда. Не только моего, разумеется, но и всей команды.